Доверять моим новым друзьям нельзя, потому что неизвестно, кто они на самом деле, друзья или враги. Так часто бывает в моем ремесле, поэтому всегда лучше перестраховаться и думать о людях хуже, чем они могут быть. Сказать, что они друзья, можно будет только тогда, когда они доставят меня к месту назначения живым и невредимым. А выяснить, что они враги, можно в любой момент» и очень важно быть наготове, чтобы отличающийся резким и сильным боем товарищ Токарев успел сказать свои прямые и веские слова. В центре лагеря устанавливают плитку с жиженым газом. Никаких остров, никакой романтики. Вероятно, потому что ломать крученые гибкие ветви ползучего кустарника – дело достаточно муторное. Да это и не нужно. У Джафара есть все для цивилизованной жизни – Солнечная батарея, спутниковый телефон, аккумуляторный холодильник с консервами. Пока помощники готовят еду, он заканчивает ориентацию на местности и складывает карту. — Ты немец? — спрашивает он толсто, намазывая складным ножом на лепешку куриный паштет. Из пустыни тянет ощутимый прохладой, шелестит скользящий песок. — Я? Я на тюрлях, как можно не киваю я, и снова перехожу на шоа, уводя интерес собеседника от своей персоны. «Наверное, женщины Востока очень скромные, раз они и закрывают лицо, только глаза видны». Джафар весело смеется. «Не факт, мой друг, не факт. Я много лет прожил в Африке, там еще строже. Голову красавицы обматывают платком так, что только один глаз блестит. Один! Но им она прожигает все вокруг. И рассмотреть успеет, и знак подать. Все одним глазом». Я умело подтолкнул старшего караванчика к излюбленной теме. «Зачем так кутать женщину, если она честная?» Джафар с аппетитом доедает бутерброд и делает второй. «Но ведь это ходячий сосуд греха. В Алжире, если муж отпустил женщину одну на базар или в магазин, значит, сам виноват. Грех может совершиться где угодно, даже в крохотной лавочке. Продавец застегнет полок, вжик, и пристроится сзади. Джафар быстро двигает руками, как будто финиширует лыжной гонки Его жестикуляция настолько наглядна, что даже не понимающие шуа и иногда не видевшие лыж помощники весело смеются. Старший погонщик смотрит на них сурово. У нас, конечно, совсем не так. Смех смолкает. Ночью я, как всегда, не сплю. Очень трудно удержать веки открытыми. В глаза будто насыпали весь песок пустыни. До боли сжимаю рифлёный рукоять тешника. Отвлекаюсь как могу, тем более что Поводы для этого есть. Надо следить за Джафаром и его помощниками, чтобы никуда не позвонили и не приближались слишком близко к своему гостю, беспечному Игорю Андреевичу. Они не делают ни того, ни другого. Иногда только выбираются за кольцо верблюзов, после чего слышится характерный звук, бьющий в песок струи. Садятся они при этом или нет, я не знаю, но, судя по напору, простатитом никто из них не страдает. На Востоке вообще с этим делом все обстоит благополучно. Может, дело в инжирии и финиках или регулярном массаже простаты? Тогда придется признать, что садомский грех распространен не только в арабских сказках. Наконец, лагерь затихает вокруг черным черно, как в планетарии моего детства. Только вместо затхлого запаха театральных декораций и духоты от скученных человеческих тел, легкие наполняет чистый и прохладный воздух. Ощутимый холодок заползает под одежду, и я плотнее запахиваю рваный халат караванчика Шаперайли. Черный бархат купола истыкан тысячами иголок. Сквозь дырочки выбираются лучики, спрятанные за искусственным небом тысячи тысячесвечные лампы. — Дима, а на звездах люди живут, как ты думаешь? — спрашивает Ленка Свешникова. От нее пахнет яблоками, молоком и шоколадом а также верблюжьим навозом и опасностью. Огоньки звезд закрывает фигура всадника в бурке и тюрбане. Черный бедуин. И это уже не быстрый сон, а кошмарная явь. «Джафар!» — кричу я почему-то по-русски. Тут же издает тревожный вопль один из верблюдов. В кони тихая ночь наполняется чужими тенями. В моем положении лучше не попадать в истории, но сейчас не до дипломатии. Надо выбирать, жить или умереть». Товарищ Токаров гремит, как хорошая винтовка. Тут же оглушительно стреляет карабин. Что-то лязгает, раздаются выстрелы, стоны, скрипы. Грубые голоса выкрикивают то ли угрозы, то ли проклятия. Очищая ближайшее пространство, стреляю еще несколько раз. Шум скоротечной схватки стихает. Вспыхивает фонарь. Джафар с карабином наперевес подходит к тучному бордачу, опрокинутому на спину. Лицо его перечеркнуто повязкой и залито кровью. В отброшенной назад руке зажата сабля. Судя по необычному головному убору, это его я принял за черного бедуина. А может, это он и есть? Но в следующий миг личность убитого проясняется. Кривой Муса, говорит Джафар, конкурент. У нас давние счеты. А ты молодец! Выбил ему второй глаз! Я? Изумляется мирный Игорь Андреевич. И, обтерев на глазах старшего караванчика, выполнивший свою работу ТТ, забрасывает его в темноту. «Из чего? Я-то и оружие никогда в руках не держал». «Ну, может, и не ты, — невозмутимо уважительно кивает Джафар. Совершенно очевидно, что он признал во мне равного. Но все равно молодец!» В стороне с жалобным хрипом бьется раненый конь. Выстрел из карабина прекращает его мучения. Из темноты выныривает второй караванчик. В одной руке он держит ханжар с темным клинком, в другой... Да, это отрезанная голова. — Зачем? — спрашивает чувствительный немецкий турист, сдерживая порыв рвоты. — За него обещана награда, — поясняет Джафар. — Тело мы довести не сумеем, а голову положим в холодильник. Консервам она не помешает. Теперь меня чуть не вырвало по-настоящему. Остаток пути придется обходиться без пищи. Ничего, успокаивает Джафар. Они же в банках, в железе. Третий караванчик ранен. Кривой Муса ударил саблей, тот успел заслониться винтовкой и спас голову, но лишился двух пальцев. Считает, что ему повезло и благодарит Аллаха. Рано умело обработали каким-то вязким черным составом и наложили повязку. Джафар дал приказ собирать лагерь. «Ты сообщишь в полицию?» Он пожимает плечами. «Зачем?» «Это пустыня». «А как же ты предъявишь голову?» Старший караванчик усмехнулся, словно треснула каменная глыба. «За голову платит человек, не имеющий отношения к властям». «Да, законы пустыни темны и запутаны. Чтобы разбираться в них, нужно здесь родиться. В небе кружат то ли орлы, то ли ястребы». Неизвестно, каким образом почуявшие добычу. Караван трогается дальше. Трупы людей и коня оставляют без погребения. К вечеру останутся только кости, а к следующему утру и их заметет песком. Бросаю на бренные останки последний взгляд и вздрагиваю. Несмотря на начинающее припекать солнце, по спине пробегает холодок. Три трупа, если считать коня. Отрезанная голова отрубленная рука пуля попавшая в правый глаз проглядя черного бедуина я материалист я много лет проработал в точной и рациональной службе. я не верю в совпадение, но какое иное объяснение можно дать этому факту? Время снова начинает пожирать пространство. Ближе к вечеру вековую тишину пустыни нарушил нарастающий гул. В голубом небе появился вертолет, целеустремленно сделал круг над караваном и, взметая песок, плюхнулся на ровную площадку в метрах в пятидесяти впереди. Опытный Джафар незаметно сунул в песок карабин, также поступили его спутники. Трое солдат с автоматами и четыре человека в строгих гражданских костюмах приблизились к каравану. Три араба и европеец... Последним я с удивлением узнал Мишу из дубайской резидентуры, но никак не проявил своего знания. «Есть ли среди вас господин горень На чистом русском языке сказал один из арабов, и я вышел вперед. «Предъявите для осмотра ваши вещи». «У меня нет вещей». Для убедительности я расставил руки в стороны. Второй араб ощупал мою одежду и извлек из-под брючного пояса брезентовый сверток. Третий подошел ближе. Они развязали веревку. На лице посольского разведчика застыла маска напряженного ожидания. ожидания разоблачения. Я одобряюще подмигнул молодому коллеге, но он нахмурился еще сильнее. Брезент развернули. Представители спецслужб держали в руках красочно иллюстрированный фотоальбом «Добро пожаловать в Эмираты» с прекрасным снимком знаменитого Бурж-Аль-Араб на глянцевой обложке. Очень качественный альбом. В порту Фуджейра я заплатил за него 150 дирхам. Для местного сувенирного рынка это очень приличные деньги. Недоуменно переглядываясь, арабы стали листать книгу, будто надеясь найти внутри что-либо запрещенное. Они были явно удивлены и разочарованы. Миша тоже был удивлен, но приятно. Его черты разгладились. Он заговорил по-арабски и тут же перевел специально для меня. «Итак...» «Господа, эта официальная книга не является поводом для предъявления каких-либо претензий к российскому гражданину. Очевидно, произошло какое-то недоразумение. Думаю, что остальные недоразумения развеются так же быстро и убедительно. Молодец, Миша. Я начал менять о нем свое мнение. Разумеется, господин Горин даст все необходимые показания. Мы уже пригласили адвоката для участия в процедуре допроса», уверенно говорит Михаил Евгеньевич. Попрощавшись с Джафаром, я погрузился в вертолет, с ревом закрутились винты, и время стало пожирать пространство гораздо быстрее. «Как только вас стали искать, мы потребовали участия представителя посольства!» Перекрикивая шум двигателя, прокричал Михаил Евгеньевич Горчаков мне в ухо. «Но вас искали в совсем другом караване. Ваш агент почему-то назвал «Караван Махмуда», но когда вычислили его маршрут, оказалось, что вас там нет!» Я вспомнил добрым словом Ахмеда Табу. Его личность оказалась еще сложнее, чем я представлял. «А где объект? Ноль!» Оглянувшийся понизив голос, сказал Михаил Евгеньевич. «Куда вы его дели?» Я тоже машинально оглянулся. Наши сопровождающие сидели в другом конце салона и при всем желании не могли услышать, о чем идет речь, не говоря уже о том, что вряд ли поняли бы это. Отправили по почте. В нашу резидентуру в Берлине. Здесь очень хорошая почта. Наверняка посылку уже везут в Москву. Я улыбнулся, но ответной улыбки не встретил. «А откуда вы знали?» «Впрочем, нет, ничего». Из окна кабинета Ивана с восьмого этажа открывается прекрасный вид на зеленое кольцо Москвы. Правда, сейчас оно никакое не прекрасное и не зеленое, а унылое, черно-серое, слегка припорошенное снегом. Но мне все равно очень приятно смотреть на родной пейзаж. Я люблю свою родину, хотя скорее прикушу язык, чем произнесу подобную ура-патриотическую банальность вслух. — Значит, по нашей линии все прошло гладко? — спрашивает хозяин кабинета. — Только при входящей обстоятельстве осложняли дело. Я пожимаю плечами. Моих отпечатков на степном Орле, к счастью, не нашли. Очевидно, они стерлись под пальцами Анри. Полоски папиллярных линий на патроне оказались непригодными к идентификации. Я дал свидетельские показания по факту самообороны в Черном ущелье и без проблем выехал из страны. Ахмед Саидом были признаны добросовестными свидетелями и вернулись к своим обязанностям, только вряд ли засветившийся андрей пригоден к последующим активациям. В общем, да, все прошло достаточно гладко, но превходящие обстоятельства действительно имелись, и они действительно осложнили дело. Я написал подробный рапорт». «Всего не предусмотришь!» – примирительно говорит Иван и разводит руками. Потом берет лежащий на столе объект номер ноль. Обожженный взрывом, с двумя застрявшими пулями, он выглядит здесь предметом из другого мира. «Мы вас поощрим, Дмитрий, обязательно поощрим!» Генерал взвешивает на ладони добытый на холоде объект. «Только...» – он смотрит на меня с тем же выражением, что Миша в вертолете, но доводит вопрос до конца. «Почему вы прибегли к столь нетрадиционному способу, как отправка посылки?» «Не надеялись на помощь резидентуры?» Я отвожу глаза в сторону. «Ну что вы, товарищ генерал, ребята мне здорово помогли, просто я привык всегда рассчитывать на худшие варианты. Разрешите идти». Иван благословно кивает, я круто разворачиваюсь и через несколько минут облегчения выношу обожженное солнце лицом, в тылую московскую зиму.